Sześć trudy, trudy! Пойду будить боцмана. Не надо, Кошкин. Я уже здесь. Доброго утра. Доброе утро. Доброе утро. Ну как на вахте? А полный порядок. А -а -а. Ветер северный, балл три. Якоря держит хорошо. Температура минус 12. Борта литком схватила. А на горизонте, извините сами. Серьезные льды. Я думаю, не пора ли нам отсюда выбираться. Видел на берегу двух белых медведей. Молодцом, Кошкин. Сдавайте вахту мне, и вы свободны. Есть, сдать вахту и быть свободным. А когда будем эту поморскую посудину поднимать, товарищ Боцман? А вот товарищ Ученый уже встал. Сейчас тоже на палубу поднимается. У него есть один план. Он думает, этот коч талями зацепить. Ага. Концы на берег, за скалой и системой блоков медленно вытягивать коч. Канаты у нас добрые, капроновые. Может быть, что и получится. Вот я вас вдвоем на тузики и пошлю. Спасибо за доверие, товарищ боцман. А то в Кошкин, Кошкин. И Кошкин разглядя, и Кошкин невежда, и Кошкин недисциплинированный. А я ведь стараюсь. Если так подумать, то Кошкин как раз частенько первый. А? Помните надписи на камнях на Ладожском озере? А кто их нашел, Кошкин. Точно. А записку в Гурии на берегу? Пять Кошкин. Да. <смех> вот я и говорю. А что это у вас с голосом-то, Кошкин? <смех> а, да ветерком что-то немножко прохватило. А, вот вечно с вами что-то случается, ветерком прохватило. Доброе утро. Доброе, Доброе утро. утро, Доброе утро. Доброе Доброе утро. утро. Тишина-то какая. А ветерок холодный. Слушайте, утро раннее, А наш Кошкин, кажется, уже расхвастался. Я? Да нет, я только вспомнил. Нет, только факты. Так, с чего начнем день, товарищи? Послушаем, что делается в мире. В Ленинград, в Зоологический институт Академии наук СССР, доставлена очень ценная коллекция редких глубоководных рыб. черно синие алицепофолиды, Серебристые долгохвосты и обитательница очень больших глубин – рыба Миксина. Очень большой интерес представляют акулы-карлики. Они умещаются на ладони. Ха, ну, подумаешь, а акули – дети. А в том-то и дело, Кошкин, что это взрослые экземпляры. Все эти рыбы пойманы учеными в районе Новозеландского плато. А лов специальными глубоководными тралами-ловушками – Производился с борта большого морозильного траулера «Экватор». У входа в Финский залив, близ острова Ханко, финскими учеными обнаружено старинное судно, потерпевшее кораблекрушение. Аквалангисты подняли с него несколько предметов. Установили, что это трехмачтовое парусное судно голландской постройки. Длина его 25 метров. Аквалангисты нашли также несколько пар золотых и серебряных часов и табакерки. Поиски в архивах дали интересные результаты. В датских таможенных книгах сообщалось о принадлежности погибшего судна русскому купцу. Найдена запись досмотра 1747 года. В ней говорится, наиболее ценные вещи предназначаются для русской императрицы Елизаветы Петровны. Ведутся подготовительные работы по подъему корабля. По правде сказать, прослушав это сообщение, мне не терпится добраться до нашего старинного коча. О, да, и я тоже, тоже, тоже говорю. Вот сейчас поднимем, зацепим и привезем приград, а в музей поставим, смотрите все. И даже сички специальной бронзовой напишут. Нашли, мол, такие-то и такие-то. И Кошкин в том числе. Вот, вот еще славный его человек. Ой, Кошкина. да, Кошкин, да. Приготовьте тузик к спуску. А, Отправитесь, есть. Кошкин, с товарищем ученым. А, есть, есть, готовить тузик. Срочный пакет. Доставлен дельфином-почтальоном. С печатями. Ну-ка, ну сейчас посмотрим. Поехали! И раз, и, раз, и о. раз, О, да это же судовой журнал. Взгляните, уважаемый Боцман, что за фолиант? Какой переплет? Углы окованы медью? Угу. Точнее, это исторический журнал эскадренного миноносца Самсон. Неужели это тот самый Самсон? А о чем вы говорите? Ну, Самсоне, который вместе с Авророй Но не буду забегать вперед. Давайте посмотрим, что там. Кто это прислал? Георгий Александрович Яффе, капитан дальнего плавания, капитан-лейтенант в отставке. И письмо от него. Георгий Александрович пишет. «Мне довелось командовать эсминцем Самсон. Принимая командование, я вместе с другими документами получил книги и журналы, относящиеся к эсминцу». Среди них был и этот журнал. Полагаю, что некоторые страницы журнала будут интересны юным морякам. Запись первая. Эскадренный миноносец Самсон построен на Невском судостроительном заводе в городе Петрограде в 1916 году и 6 мая зачислен в состав Российского императорского Балтийского флота. Так, так, листаем дальше. Так, боевые действия, разные события, список командиров. Ага, вот, вот, записи 1917 года, октября 17 -го числа, рейд Свяборга. С корабля поездом в Кронштадт направлен взвод матросов для поддержки Советов. Октября 23-го получено постановление центра Все всецело подчиняться распоряжениям Военно-революционного комитета Петроградского Совета. С наступлением темноты стали на якорь к Николаевскому мосту. Ага, так раньше мост лейтенанта Шмидта называли. Совершенно верно. Читаю далее. Немедленно с эсминца на помощь революционному Петрограду была направлена часть команды с пулеметами. Орудия Самсона были наведены на Зимний дворец. Оставшаяся команда заняла свои места по боевым постам. В 21 час 40 минут 25 октября крейсер «Аврора» произвел выстрел по Зимнему дворцу, что послужило сигналом к штурму Зимнего. С Самсона также было сделано два холостых и один боевой выстрелы. Совершенно бесценные страницы старого корабельного журнала. Вы знаете многоуважаемый боцман? Я себе так ясно представил себе вдруг это суровое время. Ночь, Петроград, тёмная Нева, отблески огней, черные бушлаты матросов и силуэты военных кораблей, входящих в Неву. Грозное орудие шестидюймовок разворачивается в сторону Зимнего. Сама история встает за скупыми записями вахтенного офицера. А я и не предполагал, что кроме Авроры на Неве были еще какие-нибудь военные корабли. Знаю, что по-зимнему еще стреляли пушки Петропавловской крепости холостыми выстрелами. А оказывается, был еще Самсон. Чрезвычайно интересный факт. Эсминец Самсон. Я теперь припоминаю, уважаемый боцман, когда мне приходилось бывать во Владивостоке, в музее краснозаменного Тихоокеанского флота, у входа в музей, я видел два орудия с эсминца Самсон. Оказывается, это исторические орудия. Так, так, так, так. Только почему же во Владивостоке-то? Готов объяснить. Эсминец Самсон долго был в строю действующего советского военно-морского флота. По решению правительства в 1936 году Самсон вместе с однотипным эсминцем Войков совершил сквозное плавание северным морским путем с Балтики на Дальний Восток. Ах, вот оно что Так, ясно теперь, все ясно. Да, да, да, да, да. Так Самсон попал в Владивосток. Кстати сказать, это ведь было первое в истории плавание боевых кораблей по Северному морскому пути. А эсминцы усилили молодой советский Тихоокеанский флот. Это ведь были очень быстроходные эсминцы. В свое время, когда их спустили на воду, они были самыми быстроходными кораблями в мире. Самсон делал 35 узлов еще один пакет этот поменьше так так так это в адрес товарища ученого рассказ рыба и медведь кто прислал неизвестно обратного адреса нет а что интересный рассказ не знаю Может, пока товарища ученого нет, прочтем рассказ? Давайте. Работали на берегу моря инженеры-топографы. Искали место для завода. Подошла зима, забило море льдом. Пошел один инженер со льда рыбу ловить. Взял удочки, ружье на всякий случай прихватил. Выбрался на лед, от берега отошел, видит... У полыньи медведь, большой, желтый, головастый. В полынье рыба. Медведь подойдет, она на другую сторону. Медведь отойдет, она вернется. Так стая и ходит. Молодец, рыба, думает инженер. Голова меньше Мишкиной, а промаха не дает. Не поймать ее медведю. Посмотрел вниз, под таросом во льду щель. Походил медведь взад, вперед сел на лед. Чешет в затылке лапой, думает. Думал, думал и надумал. Обошел полынью кругом, зацепился передними лапами за лед, слез задом в воду и поплыл. Интересно инженеру, что медведь дальше будет делать? Пополз инженер вверх по торосу. На самую макушку забрался, смотрит. А медведь плывет. Медленно лапами загребает, гонит перед собой рыбу. Гнал-гнал и загнал ее в щель. Влез в нее сам и давай лапищами бухать. Бум! Бум! Оглушит рыбину, зацепит пятерней и в пасть. Всю до единой съел. Ах ты хитрец, думает инженер, мне не оставил. Дай я тебя попугаю. Стоп, а где ружье? Пошарил рукой, а ружья-то и нет. Под Торосом забыл. А ну как медведь сюда придет. Скорее за ружьем. Пока за ружьем лазал, медведь ушел. Идет инженер домой без рыбы, а довольный. Редкую штуку. Медведя рыбака подсмотрел. Призанятно. Жаль только, что автор неизвестен. А вот товарищ Медускин вернется, наверное, скажет. Письмо с рассказом для него. Однако, как там у них дела? Передайте мне, пожалуйста, бинокль. Прошу вас, боцман, я хочу обратить внимание вон на то явление... И без всякого бинокля видно. Так, так, так, так, я и думал, льды. Ветер северный гонит лед. Начинается сильнейшая передвижка льдов. Что же делать? Не уважаемый не всего, нужно дать знать нашим. Пускайте красные ракеты, Артем Артемич. Сигнал опасности. А сами отведем в шхуну. Льды движутся в бухту. Но выход у нас есть. Видите, западнее, узкий проход между островками. Да, вижу, вижу. Туда, туда мы и направим шхуну. Я думаю, этот проход выведет нас к открытой воде. Льды надвигаются. Это просто настоящие айсберги. Где Кошкин и В Паники, без паники, Артем Артемий Кошкин не пропадет. Только бы успеть дойти до прохода. Пускайте же ракеты. Смотрите, смотрите. Вон по берегу бегут наши кошки на медузки. Машут руками. Решили, что мы уходим. Но им и в голову не придет, что мы их бросаем. Поймут, что мы спешим к проходу. А там мы их подберем. Полный вперед. Есть полный вперед. О, кажется, проскочили. Смотрите, что делается в бухте. Бухта полна льда. <сосы> Эй, -э -э -э! э -э! э -э! Чуть левее, Артем Артемович. Вон там причалим. Все на борту. О, а мы уж думали, что вы совсем уходите. О, нет. нет, я говорю, товарищу ученому, наш маневр делает, а потом нас подберут, как да -да. под есть. Да. Ну, разве бросят нас? Такого на нашем флоте не бывает. Конечно, кошки. Ну, что там у вас было? Ракеты наши видели, что льды надвигаются. Мы заметили вовремя. Но поднять коч мы, к сожалению, не успели, товарищи. Только начали подводить тали. Правда, кошкину удалось зацепить и оторвать одну доску от обшивки. Теперь это все, что, вероятно, осталось от старинного коча. Мы сами едва спаслись. Неужели, неужели коч уничтожили льды? Какая жалость. Какая потеря для науки? Да, невосполнимая потеря. Это все, что осталось от старинного коча. Это доска. ай яй яй яй яй яй Ну, а что поделать? Стихийное бедствие. Ну? Тузик наш, тот -то совсем раздавил льдиной. А. Вот, не бросил кусок от обшивки коча. Весь изъеден морским червьем. Сдадим в музей, а? Там в бухте творилось что-то невероятное. Ледяной ад. Кошкин, товарищи, надо сказать, вел себя совершенно героически. Но... Льды движутся, а он все пытается тали завести. Я кричу, бросайте все, Кошкин. Да, он кричит. А, а, а, а он нет. А я нет. Я науки говорит, я да. лучше подо льдами погибну. Вот. Силы его тащил, товарищ. Вот именно, чуть рука мне тормали. Ничего, ничего, ничего. Друзья, друзья, друзья, ничего. Главное, вы живы, здоровы. Мы все вместе. Да. Шхуна наша в полном порядке. А Кошкин даже ухитрился кусочек старинного корабля спасти. Да. Любой музей будет вам благодарен. Взгляните, море дальше за проходом чистое. В Ленинграде нас давно ждут. Отправимся в обратный путь. А, в путь. В путь. Путь. Путь. Путь. Ленинград. Ленинград. Ленинград. Ленинград. Эх, соскучился. А? Пройти сейчас по Невскому. А меня внучки мои заждались, наверное. Итак, в путь. Да, отправляемся. Кстати, была ли сегодня почта? Дельфин-почтальон приплыл еще рано утром. И вам, Медузкин, был вот этот пакет с рассказом. А ну-ка, покажите. Уж вы нас, простите, мы его уже прочитали. Ничего Только ничего. кто автор, не знаем. Да, а кто же автор? Так Святослав Сахарнов. Он сейчас на Кубе и посылает большой привет всем юным морякам. Итак, в путь, друзья. Но нам, нам еще нужно прочитать письма ребят. Смотрите, сколько писем с ответом. Давайте да, да, да. Так, а какие у нас были в прошлой передаче вопросы? Да. Я, я, а. Мой был вопрос. Вот очень интересно было узнать. У какого знаменитого писателя в каком романе из-за неверного показания компаса герой попадает вместо одного материка на другой? Правильно. И что такое всемирное время и насколько декретное время Ленинграда отличается от времени всемирного? Вот очень хорошее письмо Веры Плаховой. Она живет в Ленинграде на бассейне улицы. Здравствуйте, дорогой Кошкин. Пишу вам в первый раз. О, вот это мне пишет. Мне и раньше хотелось вам написать, но я никак не решалась это сделать. Вот это зря, зря. Тем более так приятно почитать хорошее письмо. Да, Вера, совершенно права. Нельзя быть такой уже слишком застенчивой. Ну, читаю, читаю, читаю. Отвечай на ваш вопрос. Это роман Жюля Верна, 15-летний капитан. Роман был опубликован в 1878 году в журнале Воспитание и развлечения, и в том же году вышел отдельным изданием. За несколько месяцев до начала публикации этого романа Жюль Верн послал издателю Этцелю письмо. Жюль Верн писал: С января будущего года я должен дать подписчикам нашего журнала начало новой книги, которую я сейчас заканчиваю и которая, как мне кажется, придется им по вкусу. Это история пятнадцатилетнего капитана. Слушай, блестящий ответ. И какие знания? И откуда она могла все это узнать? Вера, правильно отвечайте на второй вопрос. Уважаемый хранитель хронометров... Всемирное время, или мировое время, гражданское время начального нулевого меридиана, проходящего через Гринвичскую обсерваторию в предместе Лондона. Всемирное время отсчитывают от полуночи. Оно на три часа отстает от московского декретного времени. А так как Ленинград находится в одном часовом поясе с Москвой, то и от времени в Ленинграде. Честное слово, Вера, я больше никогда не напутаюсь с этим самым всемирным временем. Правильные и интересные ответы прислали. Игорь Ольнев, Житников Андрей, Валерий Рябов, Люда Романова, Саша Кралин, Юлия Ипатова, Света Филатова, Миша Колтаков и Николаенко Лена. Все эти ребята живут в Ленинграде. Верно ответили также Андрей Левицкий из Москвы, Игорь Кобзев из Выборга и две Лены – Лена Пудошкина и Лена Острова из Архангельска. Большое спасибо, ребята! Очень вы выручили нашего Кошкина. А вот что пишет Катя Никонова из города Подольска. Катя пишет, я очень люблю слушать... Ваши радиопередачи. Мне нравятся и рассказы медускина и Боцмана Бухты, и проказы Кошкина. Но больше всего я люблю рассказы Хранителя Хронометров. И очень прошу Артемия Артемича исполнить песенку Хранителя Хронометров, которая звучала очень давно в одной из первых передач. Ну что же, Катя, я не могу устоять перед таким хорошим письмом. И спою вам песню, Которую я сам очень люблю. Часть суши Морем окруженную, В воде лагуны отраженную, Прибрежным бризом освеженную, Волшебным островом Там вечерами у больших костров Под завыванием морских ветров Сидят хранители хронометров Свои истории ведут Клянусь своей трубкой Клянусь последней шлюпкой Клянусь вот этой песнею Я песенкой простой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 Спасибо, Мартий Спасибо. Ну, а теперь за дело, друзья. Отдать швартовый курс на Ленинград. Есть курс на Ленинград. Стойте, стойте, товарищ. В дело, что случилось опять? Но мы же забыли задать новые вопросы нашей виктории. А, действительно, да, да, да, да, да. Действительно? совсем опустили из виду. Итак, вопрос первый. Все знают, что в историческую ночь штурма Зимнего на Неве стоял крейсер Афрора. Сегодня из корабельного журнала мы узнали, что вместе с «Авророй» был эсминец «Самсон». А были ли в ту историческую ночь на Неве и другие корабли Балтийского флота? И какие? Вопрос второй. В ваших письмах, друзья, немало рисунков. И рисунки Коча, и рисунки нашей шхуны «Морские вести». Есть рисунок атака торпедных катеров дважды Героя Советского Союза Александра Осиповича Шабалина. Судя по всему, все наши радиослушатели неплохие художники. Так вот, второй вопрос будет задание. Начертить на контурных картах маршрут шхуны от Ленинграда до места находки старинного корабля и выбрать самый выгодный и кратчайший путь обратно в Ленинград. Так, итак, первое. Какие корабли Болтфлота стояли на Неве в ночь штурма Зимнего? Второе. Маршрут шхуны от Ленинграда до места находки старинного корабля и кратчайший и выгоднейший маршрут обратно в Ленинград. Ну, а теперь в путь, друзья. В путь. До свидания. до свидания, друзья. До скорой встречи. До скорой встречи в Ленинграде.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 I волна кипит, и труба трубит, трубит, трубит, трубит,